Глава пятая. Не могу на нее не смотреть. Нариман. Новая партия застряла на границе. У них там опять какой-то карантин. По срокам сдвигаемся. Докладывает главный логист. Карантин не карантин, значит связывайтесь с китайцами и требуйте содействия. Это и в их интересах. Твердо заявляю. Наши документы в порядке? В полном. Так в чём проблема? Если нет, будем подключать посольство. Понял. Работайте. Ставлю задачу перед подчинённым и возвращаюсь к монитору, на котором у меня открыт занимательный план развития от департамента маркетинга. Когда я перешёл сюда из другого центра, входящего в холдинг, то приблизительно знал, какой объём работы меня ждёт. Прежний директор поставил всё на рельсы, но в последние месяцы у него начались серьёзные проблемы с сердцем. Недавно ему сделали операцию, и теперь он будет несколько месяцев восстанавливаться, а потом неизвестно, захочет ли вернуться. С приёмной поступил звонок. Нажимаю на кнопку, и на другом проводе слышу голос секретаря Дарии. Нариман Абдулаевич, просили передать, что в четвёртом павильоне всё готово. Ждут вас хорошо, спасибо». Встав из-за стола, беру телефон. На ходу застегиваю пиджак и выхожу из кабинета. В коридоре безлюдно, но когда подхожу к бухгалтерии, дверь в их кабинет неожиданно распахивается, и оттуда выплывают несколько девушек. Она среди них. Я останавливаюсь, чтобы пропустить всех вперед, и в этот момент Сабина поворачивает голову в мою сторону и, растерявшись, сначала хмурится, а потом кивает. «Здравствуйте, Нариман Абдулаевич!» Здоровается высокая длинноволосая девушка. Не помню имени. «Здравствуйте!» Подхватывают остальные, но она молчит. «Ну а что? Поздоровалась ведь уже, только глазами!» «Здравствуйте, девочки!» Отвечаю на их приветствие, они как школьницы хихикают и идут к лестнице. Я следую за ними и по разговорам понимаю, что бухгалтерия вышла на обед. Одна из них обернулась и улыбнулась. Подает знаки. Как-то топорно. К 36 годам я уже научился их считывать. Но сейчас меня ничего не трогает. Сохраняю спокойствие и привычное выражение лица. Вот только ненадолго, потому что через секунду другая, одна маленькая сильная женщина, какой ее запомнил в ту ночь, Заправляет за ухо тёмную прядь, и я просто зависаю на её тонкой изящной шее. Прежде я видел её лишь с распущенными волосами, а сегодня она собрала их вверх и как-то причудливо скрутила. И платье надела чёрное, а не брюки, как обычно. Господи, о чём я думаю? И почему помню, в чём она ходит на работу? И почему, чёрт возьми, я хочу протянуть руку и коснуться её плеча, чтобы развернулась? Когда столкнулся с ней в офисе в первый раз, было чего-то рад встрече. Может, потому что увидел, что все у нее хорошо. После того случая на дороге вспомнила о однажды в гостях у Ислама и Лейлы. Думал тогда, что не она запала мне в душу, а скорее ее слова о любви и родственной душе. Спросил в тот вечер у снохи, чем закончилась история соседей. Она тяжело вздохнула и рассказала, что развелись, и он через месяц женился на любовнице. А когда бывшая жена узнала об этом на похоронах свёкра, расплакалась. Тётя ещё заметила, что не жизнь, а турецкий сериал. Мол, по Сабине было видно, что всё ещё любит мужа, а он привёл новую жену в дом. Я ещё тогда про него подумал. Просто сказочный долбоёб и холёный дебил. И что она в нём нашла? И за что любит? Но, видимо, и вправду сердце не прикажешь. После столкновения в коридоре прошло несколько дней. Мы не пересекались, и я чувствовал себя спокойней. По крайней мере, я так думал до этого дня. На улице сегодня солнечно, тепло, приятно. В такие дни посетителей больше обычного. Ещё и пара автоблогеров, с которыми мы сотрудничаем, приехала на съёмки. Здание спроектировано так удачно, что со второго этажа открывается отличный вид на центральный вход и огромный холл. Стою у ограждения, положив руки на перила из нержавеющей стали. Поднимаю руку и смотрю на часы. Почти два. Обеденный перерыв вот-вот закончится. Слышал, что в хорошую погоду коллеги иногда ходят в кафе неподалеку. Прозрачные двери разъезжаются в стороны, и группа сотрудников заходит в центр. Замечаю ее. Хотя не заметить невозможно, она выделяется. В короткой светлой куртке, узкой юбке чуть ниже колен, повторяющей изгиб бедра и подчеркивающей ее стройность. Да, она маленькая, но тонкая и такая хрупкая. Незаметно скольжу по ней взглядом. Ее окликают, она оборачивается и останавливается, пока другие девушки идут вперед. Парень из отдела продаж, наклонившись, поднимает с пола ее легкий яркий шарф и передает ей. Она забирает его, а я как дурак надеюсь, что не коснется пальцами его руки при этом. Потому что вспоминаю, как я их касался, когда она пыталась снять обручальное кольцо. Они тогда были холодными из-за дождя. А парень-то настырный, что-то ей говорит, и она улыбается. Мне этот флирт на работе не нравится, раздражает. Через несколько секунд он уходит в свой павильон, а она идет прямо. Внезапно поднимает голову вверх и, случайно, я уверен, ловит мой взгляд. Или это я ловлю ее? Снова кивает, но на этот раз зрительный контакт не прерывает несколько долгих секунд. Что-то со мной происходит, когда она рядом или на расстоянии. Не могу на нее не смотреть. Нариман Абдулаевич, я как раз к вам шла. Зовет мелодичный голос директора по связям с общественностью Алины. Снова возвращаюсь в реальности и поворачиваюсь к ней. По какому вопросу? По поводу ситуации на китайской границе из-за карантина. Но она уже разрешилась, и мы вышли из нее без потерь. — говорю, нахмурившись. — Так и есть. Голос Алины в волнении дрогнул. — Да ладно, не такой уж я страшный. Но несколько каналов делают сюжеты на итоговые программы и просят об интервью. — Хорошо, пойдемте. В кабинете обсудим.